Глава шестнадцатая Человек может вынести всё, если его не остановить. Скочила с кровати и забегала по комнате. Плеснула водой в лицо, натянула платье, которое сама звала «походным». В отличие от прочих, юбка тут была с разрезами, а ещё к нему прилагались штаны из того же материала. Вспомнила, что по утрам нормальные люди причесываются, запихнула два других платья в кофр, Похватилась, что надо оставить записку брату, чтобы не волновался, а также сунуть тёмно-синюю бусину в ящика для мамы. И уже на пороге, натянув сапоги, сообразила, что забыла взять с собой что-нибудь почитать. А книга нужна. Иначе придётся всю дорогу смотреть в окно, чтобы не таращиться на сидящего напротив лорда тиуру Хаос никуда не торопился. Плавно стёк с кровати, не спеша вальяжно подплыл к стоящей на полу корзине, ловко запрыгнул, Зевнул, показав клыки, свернулся клубком и спокойно заснул снова, прикрыв лапы и нос трусиным пером хвоста. «Угу. Коты счастливые. Никакого тебе багажа. Это мне две трети пуда пушистого бегемота до кареты на себе тащить. Впрочем, я не роптала. Наоборот, настроение подпрыгнуло. Я так давно не видела наставника. А тут как минимум пара дней в карете вдвоём. Хоть поругаться можно, чтобы стресс снять». «Да и интересно, куда нас опять несёт?» «Оказалось, путь наш лежит на юго-восток от Лаяра, а целей целых две. В полутора днях пути что-то не в порядке с новым колодцем в деревушке под названием Пувда. А потом нам предстоит ещё два дня добираться до горной гряды Серемень, где появились какие-то необычные хищники». Больше лорд Тиура ничего не сказал. Прикрыл глаза и откинулся на спинку сиденья, вроде как задремал. «Ну и ладно». Я тоже общаться не рвусь. Вообще я его не понимаю. Ведь обычно лорд решает проблемы, не успели те появиться на горизонте. А со мной что? Как кошку за хвост тянет. На его месте я бы либо давно махнула рукой на несговорчивую ведьму, не ценящую своего счастья, и поискала себе другую девицу. По воспитанию и по покладисте. Либо попыталась наконец разобраться, что, собственно, меня не устраивает, а разобравшись, положение дел изменить. А он, похоже, считает, что к моменту выпуска из Академии, когда нам можно будет пожениться, проблема волшебным образом рассосётся сама собой. И я соглашусь со всем, что он предлагает. Откуда такие странные иллюзии? Пусть и не надеется. Потому что моя магия продолжала расти, как и мои умения. Я, белка, скакала между Академией и своим домом, куда три раза в неделю приходила учившая меня мама. А когда леди Рани рядом не было, за меня брался Колин. И то устраивал мне диктанты на древнеферейском мстил за клавесин, то лупил на матах в подвале, то показывал очередной заковыристый огненный фокус. Я наслаждалась. Променять это счастье на заточение под присмотром совершенно не симпатичной мне леди марсиалы? Не-не-не. Я хочу жить, а не существовать. Громко фыркнула, заставив приоткрыть лорда Теуру один синий глаз и уставиться на меня, и уткнулась в метафизику стихий». Хаус тоже завозился и приподнял голову. «Когда завтрак?» «До обеда», — хмыкнула я. Пуфда стояла на пологом холме и была невелика. Всего три десятка бревенчатых домишек под крышами из дранки. Зато вокруг каждого обширный огород с неизбежной бахромой лопухов и крапивой. Поскольку находилась деревенька в стороне от тракта, хорошей дороги тут не было. Та глинистая колея, которую уже изрядно развезло от начавшихся дождей. Староста по имени Овсей Дрявый Сапог, с которым мы отправились побеседовать по прибытии, развел руками. Старый колодец обмелел, так что решили на сходе новый выкопать. А с ним, видишь, какая беда. Расскажите все по порядку. Терпеливо произнес тиура и наклонил голову набок выражая внимание и готовность слушать. Так особо и сказать нечего. Только то, что у нас до воды копать глубоко, больше тридцати локтей. Зато водится расцвел Щербаты улыбкой. сладкое да чистое «Хорошо», — вздохнул Лортиура. «Но нам отписали, что двое в ваш новый колодец упали и утонули. А еще одна спаслась только потому, что ее в последний момент успели за ноги схватить». «Это правда?» «Да, да, чистая правда», — охотно закивал староста. «Тогда почему сейчас вы об этом не говорите?» «А что мертвецов зря тревожить? Достали, обмыли, по обряду похоронили. Так чего вспоминать?» «А того мужика, которого засыпало, пока колодец рыли, тоже не вспоминаете?» Навис над старостой лорд Тиура. «Откуда про него знаете?» — заморгал староста. «Мы шаем в письме не говорили. Оттуда. Похоже, креничник у вас в колодце. Нечисть такая. И просто так она не заводится. Дело всегда начинается или с утопленника, или с несчастного случая при рытье колодца. Так что случилось с тем, кто копал колодец?» «Так засыпало. Сами же сказали. И...» — подтолкнул лорд Я покачала головой. Наверное, моего терпения вытягивать слово за словом не хватило бы. Я бы стукнула кулаком по столу так, чтобы миски к потолку подпрыгнули и потребовала всё как на духу выложить. Стена поползла, плывун там был. Только через два дня достать тело смогли. а Овсей замолк. «И что дальше?» Задал очередной вопрос наставник. «Не, как клещами зубы тянут. А зверить можно». «Похоронили». «Где похоронили?» «Ну, так это он не местный был, пришлый, поэтому со своими класть не стали. Зарыли на отшибе». Староста почесал затылок, потом решительно задрал подбородок с торчащей сивой бородёнкой. «Ну, а поставили, как полагается. А что не так?» «То не так, что ваш пришлый мертвец обиду на деревню затаил», — вздохнул лорд Сиура. «Пока не разберёмся, чтобы к колодцу без нас никто не ногой. Понятно?» Когда вышли на улицу, наставник покачал головой. «Сами себе беду устроили. Но теперь ловить надо». И обернулся ко мне. «Знаешь, какая самая большая проблема с креничниками?» «Откуда?» «Я вообще тут большой проблемы не вижу. Почему бы не взять и не создать на дне колодца обычную клетку для нежити?» «Прути свободно проходят сквозь землю. Так что можно вытянуть наверх этого креничника легче, чем ведро с водой». «Разве нет?» «Креничник не сидит в колодце». Он может перемещаться по водоносному пласту. Описаны случаи, когда один дух контролировал несколько находящихся невдалеке колодцев, появляясь то в одном, то в другом. Ой, что такое водяной пласт, я представляла довольно-таки смутно. Но, очевидно, нечто сделало обширное и глубоко под землей. Но как тогда, спрашивается, нам эту нечисть ловить? А на что он похож? Обычно расплывчатый призрак, очертаниями напоминающий человека, который погиб в этом колодце. Но когда рядом появляется жертва, Криничник частично материализуется, так что может схватить за плечи или шею и утащить к себе. Да, и поскольку в глубоком колодце всегда темно, нападает не только ночью. Понятно? Я закивала. Вроде да. Жертвой станешь ты. Небрежно уронил лорд Тиура. Я что? Возьмешь ведро и будешь черпать воду, пока Криничник не появится в колодце. Иронично усмехнулся наставник. Понимаю светло улыбнулась в ответ. «На вас-то ни один криничник не польстится». Лорд Тиур раскривился. Призрак оказался упертым. Я вытерла пот со лба и, с сожалением, посмотрела на ладони. Еще немного, и они уже не просто покраснеют, а появятся водяные пузыри. Похоже, лорд решил мне наглядно продемонстрировать, что сидеть дома намного лучше, чем ловить малосимпатичную нежить в отдаленных местах. Но, как бы то ни было... Я только что вытащила из колодца семнадцатое ведро подряд, а магическое зрение утверждало, что внизу так никто и не появился, только плещется ледяная водица. Может, мне не везёт из-за скопища баб с пустыми вёдрами, которые сбежались посмотреть на ледью горожанку, которая тягает вёдра, а заодно безопасно запастись водой? И тут ворот как проклятая кручу, а они знай себе переглядываются и хихикают. Кому воду? вздохнула я. «Мне!» — отозвалась грудастая баба в синем переднике поверх нарядного платья с расшитым воротом. «Кажется, наше прибытие в деревню женщины восприняли как неожиданный праздник и разоделись, чтобы себя показать. Ну да, такое развлечение. Красавец-лорд сидит бездельничает на взгорке, а его помощница вёдра второй час за бесплатно ворочает. «И сколько это ещё будет продолжаться?» — укоризненно посмотрела я на развалившегося на травке лорда Теуру, и сидящего рядом хаоса. Кот прижмурил янтарные глаза. — Пока головой не начнёшь работать. — Это он о чём? — Выходит, того, что я делаю, недостаточно? — А если... — уставилась на женщин. — Скажите, а парень, которого в колодце засыпало, что он любил? На меня уставились два десятка глаз. — Да какой он парень? Мужик уже. — Похлёбку с копчёной грудинкой. — Не, думаю, без литья похлёбки с грудинкой в колодец... Мы как-нибудь обойдёмся. Плясать любил. Как конец недели, до да вечером песни заведём. Такие коленцево каблучивал. О, а вот это интересно. А песни любимые у него были? А то как же. Про дуб с рябиной завсегда спеть просил. А ещё эту, про коня ретивого. Начали вспоминать бабы. Про коня не слышала, а вот о дубе с рябиной, думаю, знают все. Отлично. Хлопнула я в ладоши. Ставьте вёдра, сейчас будем петь. «Петь?» «Можете ещё их хоровод водить, я не против», — подмигнула бабам. «Я начну, а вы подхватите, поняли?» Женщины запереглядывались, захихикали, потом закивали. «Интересно, а продолжать таскать вёдра из колодца во время пения мне надо?» «Эх, попробую». «Гулять так гулять». И под ритмичный скрип ворота и звон цепи жалобно затянула. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Бабы, уже успевшие поставить ёдра, дружно поддержали. «Головой склоняясь до самого тына!» вышло душевно и очень громко. Лорд сиураш подпрыгнул. Через несколько минут бабы разошлись, распелись, и вокруг колодца начались настоящие пляски. Само собой, на шум мгновенно сбежалось ещё человек двадцать, включая старого детка с непонятным музыкальным инструментом, похожим на кривую доску с беззнает из чего сделанными струнами. Я продолжала крутить ворот и только и успевала следить, чтобы примчавшаяся ребятня не совалась к срубу. И едва не пропустила криничника Зато тот меня, похоже, заметил сразу и ждал. И когда я потянулась за очередным поднятым полным ведром, протянутую правую руку у плеча захлестнуло что-то мокрое и скользкое, вроде толстого змеиного хвоста. «Ух ты! А я думала, у него тоже руки!» Схватившись лево из-за края сруба, быстро забармотала заклинание, создающее клетку. Упасть я не боялась, даже если свалюсь, или подцепи вылезу, или ветром себя подниму. Ну, еще пара секунд, и... Но первым успел лорд Теура, который, похоже, кинулся меня спасать. Я еще не договорила, а внизу уже вспыхнули белым золотом прути-решетки. Тянувшая за плечо вниз конечность, чем бы она ни была, рукой или хвостом, немедленно исчезла. Испарилась, будто никого не хватало. А меня наставник не слишком вежливо отшвырнул прочь от сруба. Ведро, с грохотом разматывая цепь, полетело вниз. Вот лопнет звено отрывка, сам выуживать будет. Тоже мне спасатель нашелся. Замечу, что народ на наши дергания у колодца даже не обратил внимания. Все разгулялись так, что провались этот колодец целиком в тартарары, никто б и не заметил. Впрочем, когда наверху появилась сияющая клетка, С страшным, призрачным мужиком внимание мы привлекли. Столько визгу эта деревня, думаю, еще не слышала. Эль, сожжешь сама? Конечно. Потому что даже обиженная душа должна идти дальше. Щелкнула пальцами, создавая кокон голубого пламени. Задерживаться мы не стали. Хотя я бы не отказалась. Похоже, деревня собиралась отмечать избавление от опасности. И просто отмечать, раз уж начали. Но лорд Тиура веселиться не захотел а вместо этого разыскал старосту Овсея и строго на него уставился. «Впредь храните всех, как положено, поняли? Мы сейчас уезжаем». староста закивал. Не знаю, с чем он соглашался, с первым или со вторым. Когда карета, покачиваясь и кренясь на неровной дороге, завернула за холм, издалека еще доносилось нестроенное пение. Крестьяне продолжали праздновать у колодца. я одулась, потому что плечи и поясницу ломила, а ладони горели. Наверняка он всё нарочно подстроил. Лорд Тиура, напротив, казался довольным. Только когда мы устраивались в карете, небрежно обронил. «Леди, ну не можете вы не устроить представление». «А то как же?» «Без представлений скучно». «А если не нравится, сам бы Криничника выманивал. Хотя на такую кислую физиономию ни одна себя уважающая нечисть не польстится». «И не фыркайте, на меня не подействует». «А русалок по пути нету?» не удержалась я Он замолчал. Выехав снова на тракт, мы покатили на восток. И на следующий день я услышала, что ждет нас дальше. Вообще, одной из черт, которые мне нравились наставники, было его умение рассказывать. Когда лорд Теура начинал говорить, слушать было всегда интересно. Иногда магия отражается на обыкновенных зверях. Появляются белые олени с золотыми рогами. Необычные птицы или зайцы с голубым мехом. Утверждается даже, что шкурки черно-бурых лисиц так дороги, потому что в них есть талика магии. Но обратная сторона той же монеты, изменившиеся, правильно это называется, мутировавшие, хищники, время от времени попадаются необыкновенно крупные, способные загрызть кота или даже собаку-крысы, или огромные волки. Хорошо только одно. По наследству такие причуды почти не передаются, а потому постепенно нивелируются. «Ну да. А то бы нас всех давно уже съели». «А за кем мы едем сейчас?» «За волколаком Сейчас осень, волки собираются в стаи, и, похоже, одну из стаи возглавила вот такая тварь. Обычным охотникам с ним не справится «Дошло до нападения на обоз. Стая задрала всех лошадей. Среди людей тоже есть жертвы. И было бы больше, если бы один из возщиков не догадался поджечь повозку с сеном». «Ничего себе!» Всё кажется серьёзным и даже страшным. И, кстати, если обычная нежить, как и замечала лорд Тиура, в основном не слишком резвая, то волки совсем другое дело. Эти и быстрые, и лютые. Слышал? Уставилась я на хаоса. Понесу тебя за спиной в мешке. И от меня ни ногой, то есть ни лапой. Ну и неси. Равнодушно отозвался кот. И добавил. Только колбасу взять не забудь. Угу. Обвешиваюсь колбасой с копчёной рыбой и корову за собой на верёвочке потащу. Ладно, пока наставник разговорчивый, попробую узнать побольше. А магическим зрением волкодлаков видно? По счастью, да. Хотя сигнал не очень силён. А как с ними бороться? Они, как и все волки, боятся огня. Да и просто это. Живые твари, хоть и необычные. То есть их можно убить мечом или стрелой. И после смерти ничего особенного тоже делать не следует. Обыкновенный мёртвый зверь. Интересно задумалась я. Ведь, наверное, они довольно редкие. Если там хорошая шкура, может, получится выпросить? У Коллина в начале зимы день рождения. Вот был бы подарок. И, кстати, я так и не узнала, когда день рождения у самого лорда тиуры Даже как-то неловко. Лорд Вилани, можно спросить? Что? А когда у вас день рождения? А то я не знаю. Тёмные, чётко очерченные брови удивлённо поползли вверх. Похоже, лорд селился понять, какая связь между убийством волкодлаков и его днём рождения. Лицо выглядело настолько озадаченным, что я прикусила губу, чтобы не захихикать. После минутной паузы он таки же ответил. «Меньше, чем в месяц от твоего. Шестой день весны. Хорошее время», — вежливо отозвалась я. «Ну вот, узнала. Молодец. Теперь будешь искать подарки, а то мало тебе было хлопот. Эту сиремень надо было переименовать» ему таракань. Какие-то сплошные откосы, обрывы, овраги до да буераки. Дорога частично сглаживала выверты рельефа, но всё равно карету кренила и мотала, как лодку в шторм. «И как здесь кого-то искать в лесу? Может, тоже изобразим приманку?» «Мы с котиком прикинемся от овец, а лорд Тиура сойдёт за пастуха». «Не пойдёт? Овцы пахнут, а я нет?» «Вот незадача. Впереди есть постоялый двор. карету оставим там сообщил лорд Сиура. «Помнишь о колбасе?» забеспокоился хаос «Всегда помню», — отозвалась я. «С колбасой наперевес я пойду сегодня в лес. Стаю там волков найду. Эх, а дальше как? Во, и домой их отведу. Хотя за каким надо мне дома волки. Тем более целая стая. Разве что подарить пёсика леди Острис. Значит, наверное, так. Утоплю их всех в пруду». «Хм...» «А где в этой сильно пересеченной местности искать подходящий водоем?» «Тогда решено». «Огнем и ветром изведу». «Что вы там бормочете, леди?» Прервал творческий процесс лорд Тиура. «Прикидываю, пригреть или утопить». Отозвалась я, не конкретизируя, о ком именно идет речь. «Понятно». Уронил он после паузы. «На постоялом дворе с незамысловатым названием «Кров и пиво» мы задержались». Лорд Тиура хотел поговорить с местными охотниками. Те наверняка уже пытались выследить хищников, а я осматривалась по сторонам. Чем-то мне этот постоялый двор подозрительно напоминал пограничную заставу на призрачном перевале. Никакой тебе расслабленности и пасущихся на ближайшем склоне овечек. Наоборот. Окруженный высоченным частоколом из зашкуренных бревен двор и ворота, которые в лобовой атаке мамонт не вынесет. «У нас тут и медведи шалят, и волков не счесть. Охотники по осени со всего края съезжаются, а меньше зверя не становятся», — пояснил мужик, тащивший мимо меня хапку сена. «Ну да, окопались они тут капитально. Но спасет ли чистокол от волка-длака? Карету закатили в сарай, коней отвели на конюшню, вещи отнесли в комнату. Причем лорд Тиура снял одно на двоих. Все равно ночевать тут не будем». «Поскольку до темноты времени ещё достаточно, предлагаю прогуляться по лесу», — бросил наставник, проходя мимо. «Угу. Сейчас запихну кота в мешок и побегу его догонять. Только понять бы, куда мы идём. Кстати, лорд Велани, как вы считаете, меч с собой брать надо?» «Кинжал на поясе я носила всегда, а вот мечом практически не пользовалась. То есть в поездке я его брала, но обычно он так и лежал в дорожном сундуке кареты», Аккуратно спрятанный в кожный чехол прямо в ножнах. И причина тому была проста. Я, увы, не лошадь, чтобы таскать на себе две трети пуда хвостаты вредности, припасы, флягу, кинжал, да ещё меч в придачу. Но сейчас от отчего-то хотелось вооружиться настолько, насколько сие возможно. Как хотите, леди. Ладно, тогда обойдусь без меча. Если что, сотворю огненный. А куда мы идём? Чем вы слушали? Ехидно прищурился он на меня. — Последняя попытка нападения случилась прямо на ближайшей вырубке, причём в светлое время суток. Туда сейчас и наведаемся. Напали днём? Как-то это совсем не вдохновляет. Перейдя на магическое зрение, начала подозрительно оглядывать лес впереди. Впрочем, при таком рельефе стоит и залечь в каком-нибудь овраге, и я их нипочём не разгляжу. Значит, надо держать щит и на себе, и на коте. Причём не абы какой, а чтоб пугал и обжигал. «А кот, кстати, пусть обозревает тылы и прислушивается. Слух у него куда острее моего. Хаос, смотри в оба. И если что, сразу дай знать». В ответ за спиной послышалось чавканье. «Мне бы котовую веру в себя». «Не отставайте, леди». «Угу». Вздохнув, прибавила шагу. «Осины, альхам берёзы, ёлки и бурелом. Много бурелома. Как-то мне всё это не нравится». Если что, даже забраться приличного дерева не найдёшь. Хотя, если припечёт, и на голый столб вскарабкаешься». Хаос, очевидно следивший за моими мыслями, противно захихикал. «А тебя на земле оставлю», — огрызнулась я. Сзади зашипели, но хихикать перестали. Под ногами шуршали листья, и не перепревшие старые, и уже новые. Всё же осень, никуда не денешься. Эх, ещё и погода хмурится. Дождя нет, но солнце редко-редко и совсем на чуть-чуть выглядывает из-за серых облаков. Но какая-то эта тропинка заросшая. Местами даже приходится нагибаться, подныривая под торчащие сучьи. И хаос, сидящий в заплечном мешке, тоже ругается на хлещущие по ушам ветки. «Гляди, куда идёшь!» «Будто у меня есть выбор!» «Надеюсь, идти нам недалеко, а то как-то мне не по себе!» Присутствовало ощущение, будто кто-то следит». Буравит недобрым взглядом спину. То, что за нами на самом деле следили, я поняла не сразу. Волки-мастера играть в прятки. Наверное, я бы так и осталась в неведении, если бы внезапно выглянувшее солнце не осветило редколесье на каменистом склоне справа, и я не заметила, как по нему метнулась тень. Похоже, умные твари прятались за толстыми стволами, наблюдая, как мы заходим дальше и дальше в лес. «За нами следят!» — зашипела я в спину лорду Теури. «Конечно», — невозмутимо отозвался тот. «Ну да, у него же сэркапут, от которого ни одна тварь в лесу не скроется». «Ладно, пусть их самоуверенность делает, что хочет. А я пригляжу себе дерево посимпатичнее, чтобы в случае чего...» Случай наступил скоро. Хаос внезапно зашипел, а потом издал жуткий вой, заставив меня подскочить на два локтя. Обернулась и ахнула. «Сзади, на тропинке». Там, где мы проходили буквально пару минут назад, стояли три крупных рыжевато серых зверюги. Один с интересом обнюхивал наши следы, а двое других спокойно смотрели на нас желтыми умными глазами. Изучали. Правый сморщил нос, показав клыки. Похоже, волки не сомневались, кто тут чья добыча. «И что теперь делать?» «Ну, понятно, держать щит. Но мой щит спасет от зубов». Будь я одна, без раздумий вспорхнула бы на ближайшую толстую ольху. На той как раз имелась подходящая развилка. А потом, уже сидя в безопасности, спокойно извела бы волков магией. Но удирать при наставнике казалось стыдным. Да и некрасиво его одного на земле бросать. Ой, а лорд Теура-то понял, отчего заорал кот. Тогда почему он смотрит в другую сторону? Что он там увидел? Оказалось, впереди тоже было на что полюбоваться». Дорогу нам заступило нечто. Назвать эту тварь волком было бы непозволительным преуменьшением. Я представляла себе волкодлаков как что-то размером с медведя, но стоящая на тропинке зверюга казалась величиной почти с лошадь. Ну, может, не лошадь, но крупный пони точно. Во всяком случае, башка оскалившаяся будто смеющейся злыдни, была чуть ли не выше моей. Шерсть, серая, со светлыми подпалинами на груди и морде, На спине тёмный чепрак. Но главным поразившим меня были алые глаза и огромные, просто чудовищные зубы. Такой пасть у меня кусь и пополам. Я ещё не пришла в себя, когда хаос взвыл снова. «Ну что там ещё?» Обернулась и чуть не села. Волков сзади было уже четверо. Причём четвёртый оказалась призовых размеров тварюга, родная сестра той, что щерилась на лорда Теуру дальше по тропе. — Два волкодлака. — Мама, для нас котом это слишком много. — взвизгнула. — Тут второй. Кто — Кто? Не оборачиваясь прохладным тоном, осведомился лорд Тиура. — Волкодлак. — Не бывает. — Сами поглядите. — огрызнулась я, лихорадочно соображая, сдержит ли щит подступающего монстра. Ибо, похоже, волки решили больше не откладывать ужин. Наверное, их откормленный кот соблазнил. — Дуй на дерево! зашипел Хаус. «Ну да, оттуда воевать однозначно было бы удобнее. В безопасности почему-то всегда соображается лучше. Только удирать у лорда тиура на глазах совестно. Кстати, что он там делает со своей зверюгой? Лишь бы не взрывал, а то мои разбегутся. Или я должна сейчас их заключить в кольцо пламени? Пока нас котиком не съели. Но как потом дарить палёный полысевший презент? Или фиг с ней со шкурой?» А то преподнесёт её лорд Тиура со скупой слезой на глазах и словами. «Колин, вот шкура того волкодлака, который сожрал твою сестрищу!» «Бррр!» «И ещё. Раз этот, который на меня клыки скалит и слюнями капает, сам припёрся, буду считать, что сама и должна с ним справиться. Лично. Хоть мне и не объяснили толком, как. Ничего, соображу. Ну-ка, попробую вот так. Лента алого огня, окружившая волков, была не слишком широка, ровно такой, чтобы заставить их остановиться. Нормальные волки так и поступили. Но не волкодлак. Тот вместо того, чтобы замереть в растерянности, зарычал и попёр вперёд. Он что, огня совсем не боится? Или настолько умён, что понимает, источник проблем — это я? Ладно, всё равно огненная лента была только началом. Прищурилась и забормотала на древнеферейском прижав палец к сапфиру в кольце. «Явись, меч воздушный, надёжный, послушный, острее, чем сталь, защитой мне стань». Я уже делала так прежде, и результат порадовал. Такой клинок почти не видим глазу. Так, дрожание воздуха, облачко тумана. Но рубит и режет он не хуже огненного. Мой расчёт состоял в том, что от незримой угрозы зверь не станет уворачиваться, а значит, мне будет легче целиться. Только куда метить? Анатомию волкодлаков я, увы, не изучала. Наверное, в грудь. Если повезёт, попаду в сердце. Или достаточно серьёзно раню. Или надёжнее перерезать горло. Ну, быстро, похоже, сейчас эта тварь прыгнет. В общем, в итоге я устроила бедлам, как и всегда. Волкодлаг действительно сиганул через ленту огня. Причём прыгала здоровенная тварюга не хуже скаковой лошади. Я, как испуганный заяц, тоже подскочила вверх, потому что проверять, спасёт ли меня щит от таких зубов или нет, совершенно не хотелось. В результате, естественно, меч воткнулся абсолютно не туда, куда я изначально метила, ибо горло с высоты почему-то не видно. Но я умудрилась вогнать клинок по рукоять в шею почти сразу за ушами, перерубив хребет. Волкодлак так и рухнул меховой грудой, вытянув лапы. И, наверное, это была бы чистая и честная победа, которой можно заслуженно гордиться, если бы сама я не умудрилась шлепнуться попой на распростертую на тропинке волкодлакову тушу, усевшись на нее верхом. Ну да. А вы попробуйте прилично приземлиться, когда за плечами висит тяжеленный, дергающийся спиногрыз. Естественно, именно этот подходящий момент выбрал лорд Сиуры, чтобы, наконец, обернуться и выяснить, что за его спиной происходит. Но и узрел картину маслом по бутерброду. Ученица и кот верхом на волкодлаке, который от такой неподъемной радости ноги протянул. Но последнего наставник, похоже, не понял. Так что мне, когда у лорда Тиури в руке мгновенно возникло алое копье, пришлось истерично взвизнуть. «Он уже дохлый! Шкуру не попорти!» Копье испарилось. Лорд уставился на меня. «Что ты с ним сделала?» Перерубила позвоночник. «Чем?» «Воздушным мечом. А ваш?» У моего взорвало сердце. «Вот это да! Значит, можно и так, прямо изнутри?» «Ну да. Я же зажигаю огни, где хочу». Лишь бы расстояние было не слишком велико. А лорд Тиура, выходит, может так устраивать взрывы. Нужные силы в нужном месте. Но получается у нас два волкодлака. Сейчас стоит перебить остальных волков. Отпускать хищников, без страха среди белого дня нападающих на людей я не собиралась. И можно заняться ошкуриванием этой меховой горы. Хотя как я справлюсь? С надеждой посмотрела на наставника. «Я хочу со своего шкуру» подарок на день рождения Колину. Они же вроде уже перелиняли. а можете Леди, лично ошкурившая убитого волка? Ведьма, а не леди. Криво усмехнулась я. А вы со своим что делать будете? Хотите две шкуры? Задумалась. Ну да, с одной стороны, две хороших вещи всегда лучше одной. Но зато одна может претендовать на уникальность. Только если не возьму. Уставилась на густой тёмный мех на загривке туши, с которой так и не слезла. Потом однозначно жалеть буду. Хочу. А можно? М да. Ну, тогда давай по порядку. Сначала разберись с волками. Я? Ты. Лорд Теура ехидно ухмыльнулся. Ладно, буду считать это тренировкой. Сейчас снова вызову растаявший меч. Только достал он меня со своими манерами. Как качели. То на вы, то на ты. То я у него ты ученицы или эль, то вы леди. И что будет через секунду, не угадаешь. Он сам-то не запутался. Когда закончила со обернулась к наставнику. Всё, молодец. Надулась от гордости. Меня похвалили. И тут он прохладным тоном добавил. «Можешь приниматься за волкодлаков». И я так понял, что ты представляешь, как такое делать? Ну да. В моём сомнительном прошлом мне не раз случалось снимать шкурку с кролика, или подстреленного зайца. Но тут-то неудобный зайц, а целая лушать. Мне же эту тушу даже не перевернуть. И, кстати, уже смеркается, вздохнула. Только отчасти наставник прав. Это моя идея, так что мне и разбираться. Хм, а вообще, если подумать, постоялый двор не так далеко, и там были охотники, которые наверняка способны даже лося ободрать. Можно же их нанять, наверное. Вообще-то к такому подходу... Не делать самой, а нанимать кого-то, я еще до конца не привыкла. Но мысль казалась разумной. Лорд Вилани, можно попросить вас вернуться на постоялый двор и отправить сюда охотников, с которыми вы разговаривали. Если отдать им три волчьи шкуры в обмен на помощь в свежевании этих зверюк, как думаете, они согласятся помочь? Разумная сделка. Не боитесь остаться ночью одна в глухомане? Стая еще не вся перебита. Не боюсь. Не в первый раз. «Вот так. Если он решил меня напугать, чтобы я попросила о защите, не дождется». Он вздохнул. «Вообще-то я отправил Кая с запиской, пока ты расправлялась с тремя оставшимися волками». «Эль, ты действительно считаешь, что я могу тебя бросить одну в ночном лесу?» Уставилась на него. «Но «Ну, если вы способны запереть меня на неопределенное время в четырех стенах, то предположить можно что угодно». «Эль». «Да, лорд Велани». «Прекрати меня так звать». «Хорошо, лорд». Уже совсем стемнело, когда меж стволов вдали замелькала цепочка факелов. Я так поняла, что охотники не рвались отправляться в лес на ночь глядя. Но любопытство. Интересно же взглянуть, кого там уложили заезжие маги. Всё же победило разум. И хорошо, что так. Иначе пришлось сидеть нам с хаосом на той ольхе, сторожа добычу всю ночь. Но только когда мы через два с лишним часа вернулись на постоялый двор, я оценила всё коварство наставника». Нам предстояло заночевать в одной комнате. Все остальные были уже заняты. Странно. Вроде бы днём казалось, что народа в крови и пивить не так много.